Часть 32. 426-й день в мире Содома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Государь Всероссийский Петр Алексеевич Романов в обоих смыслах. На обед кушал гречневую кашу с подливкой и поджаренными кубиками мяса молодого утказавра, по вкусу наиболее походившего на курятину. Нет, не так. Худой, субтильный с виду пацан, жрал в три горла, так что трещало за ушами. В своем неумеренном аппетите он значительно обгонял не только своих биологических сверстников колдуна с профессором, но также и Анастасию, птицу и даже ковру, которая в силу своих энергетических характеристик никогда не отличалась умеренностью в еде. Лилия сказала, что эта подселенная дедову душа подгоняет новое тело под привычные биологические характеристики. Поэтому и ужин, поданный сразу после вселения, и завтрак, и обед – Новоявленный обитатель императорского тела пожирал просто с волчьим аппетитом, только мясо трещало на крепких зубах. Еще за поздним ужином в кафе на танцплощадке, палочка за палочкой, поглощая шашлык из того же уткозавра, Петр, уже называя меня братом, то есть признав ровней, признался, что чувствует себя в теле внука, как в чужом тесном кафтане которые хочется скинуть или растянуть по размеру. Отсюда и голод, как чисто подсознательное стремление ввести тело в прежние габариты. Да и силушка с выносливостью у Петра Первого были немалые, иначе как он мог много часов махать молотом в кузне или топором на судоверфи? Кстати, о ровне. Когда после воскрешения Петра мы все вместе шли обратно на танцульки, по-петровски на ассамблею, навстречу нам попался полк лилиток Уланш, возвращавшийся в пункт постоянной дислокации с ночных егельских учений. Зрелище впечатляло. Остроухие, чуть раскосые девки сверх гренадерского роста – маршировали походным шагом, распевая «Не плачь, девчонка!». Колыхались над строем над левым плечом стволы супермосиных, над правым рукояти длинных кавалерийских полошей чуть побрякивала хорошо пригнанная амуниция, мотались в ножных на поясе штык-ножи и закрепленные на разгрузочных жилетах поверх кирас патронные подсумки с магазинами. Увидев нашу компанию, Возглавляющий колонну молоденький ротмистер, капитан, из числа попавших к нам курсантов и гирей, скомандовал «Обожаемому командиру трехкратное «Ура! Полк! равнения налево! Строевым шагом марш!» И все восемь сотен лилиток, отбивая шаг, прошли мимо нас строевым, с высоты своего роста пожирая меня обожающими глазами а у Петра, видимо, защемило в душе, когда он вспомнил, как также, удерживая на плече тяжелые фузии, проходили мимо него семеновцы и преображенцы. Когда уланский полк прошел мимо нас, и его строевой шаг снова сменился походным, Петр как бы ненароком спросил, сколько у меня таких солдат. Я честно ответил, что у меня есть. Кавалерийский корпус в 12 тысяч сабель, который после спешивания превращается в хорошую пехоту. Три пехотных легиона по 10 тысяч штыков каждый, а также танковый полк и специальный разведывательный батальон, от которого даже черти в ужасе разбегаются во все стороны. Именно после того случая Петр перестал пренебрежительно называть «князенькой Сергеем», перейдя на нейтральное, Сергей Сергеевич, а потом уже на обращение как к равному «брат мой, Сергей Сергеевич». Далеко не каждый европейский властитель его времени мог позволить себе содержать такую армию. И в свой проигрышный прудский поход Петр подперся с еще меньшим по численности войском. Правда, он пока не знает, что такое пулеметы и магазинные винтовки, Да и артиллерия у меня неровне местной. Мастерские неумолимого наладили выпуск неплохой реплики четырехфунтовой стальной казнозарядной пушки Круппа. Плюсом этой артиллерии было то, что она могла использовать картечь, чугунные фугасные гранаты и черный порох местного производства. А значит, не зависело от поставок высокотехнологических боеприпасов для времен до середины XIX века включительно, это просто ужасная вундервафля. Мы еще подумаем, какие из технологий военного назначения можно будет передать всероссийскому императору Петру Алексеевичу, а какие лучше придержать, потому что из-за общей технологической отсталости он все равно не сможет воспользоваться предоставленными нами возможностями главное в этом деле чтобы некоторые немирные соседи притихли а некоторые такие как крымское ханство просто исчезли с карты мира потом после шашлычка в кафе когда был удовлетворен первый голод тела петр как клещ вцепился в отца александра попросив уделить ему время для короткой душеспасительной беседы петр алексеевич Еще при первой жизни был крайне религиозным человеком, поэтому короткая душеспасительная беседа за отдельным столиком под пологом тишины вылилась в три с половиной часа. А чего же не побеседовать с батюшкой, когда не требуется стоять на ногах, а можно сидеть как какому-нибудь толтенянину? Было видно, что Петр с большим вниманием внимает тому, что говорит отец Александр. И то к лучшему, потому что отец Александр плохого не посоветует. К тому же, судя по особому пронзительному ощущению, которое возникало у меня время от времени, иногда к беседе с Петром Алексеевичем через своего аватара подсоединялся и сам небесный отец. Дожидаться завершения этого разговора остался только один я. Даже позевывающая кобра, в конце концов, удалилась во свояси сказав, что завтра будет трудный день, а потому пора спать. Петр Великий даже в теле подростка. Это что-то с чем-то. Вызвали, понимаешь, проблему на свою голову. Теперь расхлебывай. В ответ я и напомнил, что когда она давала присягу, то обязалась ради благополучия России стойко терпеть тяготы и лишения военной службы. Так как все, что мы делаем, в том числе и повторное воцарение Петра Великого, нацелено к этой благородной цели, сержанту Кобре лучше не стонать, а приложить все усилия к тому, чтобы все прошло наилучшим образом. Тем более, что топором по шее, если что, достанется не нам, а охреневшим от безнаказанности боярам-олигархам. Уж их-то Петр Алексеевич непременно почикает топориком под мерку гроба. Что Ходорковский с Абрамовичем и Дерипаской, что Голицыны, долгоруковые Головкины. Жалости к таким людям у меня никогда не было. Когда беседа закончилась, танцульки уже завершились, орко... оркестр свернулся и ушел, большая часть магических фонарей погасла, остальные светили в полнакала, чтобы только запоздавшие гуляющие не спотыкались в темноте. Встав из-за стола, Петр попрощался с отцом Александром и вышел ко мне на подгибающихся ногах. По всему видно, что птицы там ловить будет нечего, потому что за позитивную реморализацию Петра Великого взялся сам Небесный Отец. Уже по дороге к башне силы, в которой я решил поселить своего гостя, не в злосчастной башне власти же его селить, Петр вдруг спросил, Не знаю ли я, почему у отца Александра голос иногда обычный, а иногда в нем будто начинает громыхать далекая гроза. Мол, именно в такие моменты отец Александр говорил такие вещи, о которых простым смертным, бо они хоть цари-короли, хоть императоры, даже помыслить-то страшно. — Громыхание, говоришь, брат Петр, — рассмехнулся я. — так этот исподобился пообщаться с самим Богом-отцом, иначе еще именуемым Творцом всего сущего. Гордись! Далеко не с каждым человеком отец отец идет на разговор, даже если тот беседует с его аватаром. А те, которые слышали его советы и не стали их выполнять, поступают как человек, бросивший на и растоптавший подданный ему хлеб. Я совершенно серьезно. Именно через это отцу Александру дана очень большая сила. Один раз он своим словом так прихлопнул сатанинское отродье, что от того только дым пошел. Так что не думай, что перед тобой самый обыкновенный священник. Все далеко не так просто, как это кажется на первый взгляд. Вот на этой оптимистической ноте мы и расстались. Я пошел к себе, к Елизавете Дмитриевне и маленькому Сергею, а Петр в выделенные ему апартаменты. Утром все завертелось с новой силой. И первым делом, встретив меня за завтраком, Петр пожаловался, что ему ночью остро не хватало денщика. Когда я его спросил, неужто невидимые магические слуги отказались его обслуживать? Он ответил, что нет, не отказались. Но поговорить за жизнь ему было не с кем. Насилу, мол, уснул. Вот, блин, проблема. Где ж я ему денщика подходящего возьму? Во-первых, население заброшенного города по преимуществу бабье, то есть лилитка амазонская, хотя любая пойдет в денщицы к Петру Великому с радостью. Во-вторых, я тут же вспомнил, что из денщиков Петра Великого выходили немаленькие в нашей истории люди. То есть, не могу знайки, с треском вылетали обратно в полк. А вот действительно умные люди с этой должности начинали делать карьер. В-третьих, пришло понимание, что и люди в денщики к Петру нужны не простые, а такие, чтобы ему интересно было с ними поговорить и в то же время, которым эта работа была бы по чину. А самое лучшее, если бы они были его верными. Пока эта мысль окончательно не оформилась, я убрал ее подальше, дозреть. А сам занялся тем, что после завтрака принялся показывать Петру товар лицом, и тем попал в десятку. Такие экскурсии по незнакомым местам с показом и рассказом Петр не просто любил, а обожал. Думаю, что после моей экскурсии были забыты и французы, и англичане, и голландцы, а у всероссийского самодержца появился новый жизненный идеал. Первым делом мы заглянули в танковый парк, где, собственно, Петр, лазая по танкам и задавая тысячи вопросов командиру полка, подполковнику Седову, застрял часа на три. 90 танков, которым наплевать, сколько перед ними вооруженных кузьями солдат противника, привели юного старого императора в состоянии трепетного восторга. Потом мы взяли у танкистов командирский УАЗ, еще один предмет удивления и восторга, и побывали на стрельбище, где Петр пострелял по мишеням и из супермосина, и из пулемета его же имени, Но на самом деле Калашникова опробовал все три варианта автоматов и тот, что из почти нашего мира, откуда пришел танковый полк, и тот, что из мира контейнеровоза, и тот, что из мира, из которого прямо к нам в руки обвалился майор Половцев со своими курсантами. Сначала Петра смущал слишком маленький калибр стрелкового оружия. У тогдашних пузей калибр был как у крупнокалиберных пулеметов. Но потом, убедившись, что все это бьет далеко и мощно, особенно Супермосин, он сменил скепсис на милость и провел на стрельбище еще полтора часа, одну за другой поражая мишени. Потом мы собирались на кавалерийские учения, но тут подошло время обеда, и мы резко сменили курс, возвращаясь к нашей башне силы. Именно за обедом, когда Петр расправлялся со своей порцией каши с мясом, у меня окончательно оформилась мысль о том, что ему надо попробовать обзавестись своими собственными верными. А что? Петр – человек харизматичный, иначе гвардия не шла бы за ним в и в воду. И к тому же в теле подростка сидит дух взрослого мужчины, а значит, клевать на него будут именно взрослые релитки а они молодняк, переженит их на своих гвардейцах и будет такой приплод, что через двадцать-тридцать лет, примерно во времена Семилетней войны, мир вздрогнет от ужаса при одном взгляде на русских гренадеров. Но этим мы займемся немного опосля, потому что желающая покончить с Елизаветой Петровной банда убийц во главе с Михаилом Голицыным – уже подъезжает к Санкт-Петербургу. И после завершения экскурсии по нашим военным достопримечательностям нужно будет подготовить злодеям горячий прием. При этом участие в данном мероприятии Петра Алексеевича тоже обязательно, ведь эти мерзавцы собрались убивать не кого-нибудь, а его родную дочь.